Издательство, издательство, миф издательство, миф миф миф представляет. Представляет. издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Митику Ауяма. Какао по четвергам. Перевод с японского Анны Аркадовой. Читает Ольга Замолодчикова. Глава первая. Какао по четвергам. Коричневый. Токио. Я называю девушку, которую люблю, госпожой Какао. Настоящего ее имени я не знаю. Я называю ее только так. Она сидит у окна в глубине кафе, где я работаю. Впервые она пришла полгода назад и выбрала именно то место. Ее заказ никогда не меняется. Какао, пожалуйста. Встряхивая каштановыми волосами до плеч, она смотрит на меня, похожими на капли дождя глазами. Кафе «Марбл» находится на окраине тихого частного сектора. Скрытая в листве маленькая кофейня в конце аллеи вишневых деревьев, что тянется вдоль реки. Через мост магазинчики и разные заведения, а здесь одни дома и мало прохожих. У нас нет рекламы, о нас не пишут заметки в журналах, но наши гости знают, мы всегда открыты для них. В кафе три столика и еще пять мест за стойкой. Массивные деревянные столы и стулья свисающая с потолка люстра. У нас не бывает ни слишком людно, ни совсем пусто, и я каждый день, повязав фартук, встречаю посетителей. Госпожа Какао всегда приходит по четвергам. После трех часов дня она открывает дверь кафе, садится и проводит здесь часа три. Чаще всего она просматривает длинные письма на английском, отвечает на них, Читает английские же книги в мягкой обложке и смотрит в окно. В будние дни после обеда к нам приходят в основном пары с детьми или пожилые люди. А вот такие молодые девушки, как госпожа Какао — редкость. Она не похожа на студентку, но и обручального кольца не носит. Думаю, она старше меня, а я отметил совершеннолетие три года назад. Я совсем не знаю английского. И даже не могу вспомнить, когда в последний раз писал что-то похожее на письмо. Поэтому, когда я наблюдаю за тем, как она сообщает кому-то в другой стране обо всем, что с ней происходит, а потом получает письмо оттуда, кажется, что все это разворачивается словно в параллельной вселенной. Тонкая, словно калька, почтовая бумага и трехцветные конверты. В наш век технологий немного странно видеть человека, пишущего от руки длинные письма. Поэтому госпожа Какао, которая с такой любовью пользуется ретро-приспособлениями, кажется, не от мира сего. Как-то проходя мимо нее, я мельком увидел, как красиво она выводит перьевой ручкой прописные буквы. Что за волшебное заклинание скрывается за ними? Мне очень нравится рассматривать госпожу Какао, пока она пишет. Ее губы расплываются в улыбке, а на белых щеках появляется румянец. Каждый раз, когда она моргает, длинные темные ресницы отбрасывают тени на ее щеки. В такие моменты госпожа Какао совсем меня не замечает, поэтому я внимательно наблюдаю за ней. Адресат ей определенно очень дорог отчего к моему умилению примешивается талика ревности. Я стал работать здесь в начале лета два года назад. Однажды просто прогуливался по набережной и подумал, куда ведет эта аллея. Мне в то время приходилось нелегко. Сеть ресторанов, в которую я устроился после старшей школы, пришла в упадок, и меня сократили. В тот день я возвращался из центра занятости после очередной безуспешной попытки найти работу, так что переживаний, равно как и свободного времени, мне хватало. Бесцельно слоняясь, я добрел до конца аллеи и обнаружил кофейню, спрятанную в свежей листве. «Кофейня? Здесь?» Проверив содержимое кошелька, я вошел внутрь. Одну чашку кофе я точно смогу себе позволить. Внутри оказалось тесновато, но очень умиротворяюще. Я был благодарен уже за то, что для меня, которому некуда было идти, нашлось место. Я пришел сюда впервые, но мне показалось, что я вернулся в свою комнату в родительском доме. Здесь было совсем не так, как в ресторане, где все постоянно громыхало. Вот бы работать в таком месте. Оглядевшись, я затаил дыхание. В этот момент... Сотрудник кофейни принялся вешать на стену объявление о поиске работника на полставки. Вот так совпадение! С колотящимся от волнения сердцем я сел за стойку. Приклеив объявление, сотрудник принес мне меню и воду. Ему было лет пятьдесят. Невысокого роста, с беспечным выражением лица, а прямо в центре лба довольно заметное родимое пятно. Я пробежался глазами по красиво оформленному меню и, сверив цену, сделал заказ. «Кофе, пожалуйста». «Хорошо». Мужчина зашел за стойку. Я внимательно следил за тем, как он заваривает кофе. «Простите, вы хозяин кофейни?» «Ага. Называйте меня мастером. Это была моя мечта — стать владельцем кофейни и мастерски варить кофе» он поставил фарфоровую чашку на стойку. По небольшому помещению разнесся насыщенный аромат. Мне хватило одного глотка, чтобы принять решение. Я встал со стула. «Не могли бы вы провести со мной собеседование? Я хочу здесь работать». Владелец секунд пять молча смотрел на меня с серьезным видом, а потом сказал, «Хорошо, вы приняты в штат». Я в недоумении раскрыл рот. Я даже не сказал ему своего имени. Еще и не на подработку взял, а в штат. А как же резюме или рекомендации? Не нужно. Я сам все вижу. Хотите все-таки на полставки? Не очень удобно работать в штате. Да нет. Тогда решено. Владелец вышел из застойки и быстро снял объявление о поиске сотрудника. «Вот так я получил работу в кафе «Марбл», и вскоре хозяин сказал, «Я некоторое время буду отсутствовать, так что управляйся тут сам, Ватаро», а потом добавил, «Я уже собирался отдать эту кофейню кому-нибудь, но хорошо, что ты появился раньше, чем я решился». «Но разве вы не мечтали варить кофе в собственной кофейне?» На мой растерянный вопрос он ответил как-то загадочно. Когда мечты исполняются, они становятся реальностью. А я люблю мечтать. Вот и все. С тех пор я уже два года заведую кафе «Марбл». Разумеется, хозяином остается владелец, а я как бы управляющий. Конечно, очень странно то, что мне вдруг поручили заправлять целой кофейней. Но сама абсурдность ситуации не дала мне даже возможности усомниться. Если в ресторане на все имелись четкие инструкции, то здесь владелец лишь научил меня закрывать смену. Пока я проходил через множество сложностей и совершал ошибки, количество постоянных посетителей постепенно росло. Меня по-матерински полюбила одна бабуля. Частенько заглядывал мужчина с ребенком на обратном пути из детского сада. Я все оформил по-своему, а владелец лишь иногда менял картины на стенах или сидел за стойкой со спортивной газетой, точно посетитель. Все, что у меня есть — съемная студия на втором этаже, и это кофейня. Но меня вполне устраивает мой маленький мир. Комната старенькая и небольшая, однако мне нравится, что я довольно легко могу себе что-то приготовить на плите с двумя газовыми конфорками». И, конечно, я очень люблю кофейню. К тому же мне выпала честь влюбиться в умную гостью с каштановыми волосами. Наверное, сотруднику заведения не стоит влюбляться в посетителя. Впрочем, нет ничего плохого в безответной любви. Как бы сказал мастер, я люблю мечтать. Когда тебе кто-то нравится, это придает силы. Так что я буду делать все возможное, пока могу. Например, готовить для нее вкусное какао по четвергам. И все. Во второй половине июля, сразу после сезона дождей, установилась прекрасная погода. Четверг, три часа дня. Я с нетерпением ждал момента, когда, как обычно, откроется дверь. Но госпожа какао сегодня выглядела совсем иначе. Вид у нее был очень усталый, на плече висела объемная сумка. Как назло, на ее любимом месте уже сидела посетительница, явно интеллигентная женщина в строгой блузке и узкой юбке. На столе перед ней были разложены книги, но сама она что-то делала на планшете. Госпожа Какао посмотрела на нее, развернулась и направилась к пустующему столику в центре. Я принес ей воду и меню, но она, вопреки жаркой погоде, заказала какао и, мельком взглянув на меня, сразу опустила глаза в стол. Когда я подал ей какао, она тихо склонила голову. Ни книги, ни писем, ни ручки не было. Она просто смотрела на край стола. Я случайно заметил, заметил, как по ее щеке скатилась слеза, Я хотел подбежать к ней, но не мог. Я был для нее не более чем кнопкой на автомате по продаже еды и напитков. Она была красивой и хорошо воспитанной девушкой, бегло разговаривала на английском, явно долго жила за границей или несколько раз ездила туда. Наверное, тот, с кем она переписывалась, был ее возлюбленным, который жил далеко, Из общего со мной у нее было только кафе. Сама же она принадлежала далекому-далекому миру. Но сейчас, в эту секунду, я был настолько близко, что мог до нее дотронуться, и, если бы она позволила, смахнул бы слезы с ее лица. Я хотел коснуться ее руки и сказать, что все будет хорошо. Конечно, чуда не произошло. Я даже не знал, что именно будет хорошо. Сотрудник кофейни и посетительница. Без этого фартука я бы сказал ей. Я бы сказал госпоже Какао. Прошелестели страницы. Со стола упала книга. Это у посетительницы с планшетом, сидевшей на привычном месте госпожи Какао. Раздраженно вздохнув, она подобрала книгу почему то сегодня у всех девушек которые сюда приходили что то не ладилось ой уже столько времени женщина посмотрела на наручные часы сложила книги в довольно дорогую сумку и спешно направилась к кассе мне было стыдно перед ней но я подумал наконец то наскоро рассчитав ее я схватил под нос и помчался к столику стакан в котором был холодный кофе Наполовину выпитая чашка воды, полотенце для рук, обертка из-под трубочки. Если бы существовали соревнования по уборке, то я бы точно выиграл, учитывая с какой скоростью все собрал на поднос и освободил столик. Здесь свободно, громко сообщил я госпоже Какао, и она резко подняла голову. На мгновение я подумал, что перешел черту, но мне хотелось поддержать ее. Потому я набрался смелости. Вы обычно сидите здесь. Думаю, вам станет лучше, если пересядете за любимый столик. Госпожа Какао еще шире раскрыла, и без того большие глаза и удивленно повернулась к освободившемуся месту. В следующую секунду она мягко, словно с ее сердца вдруг сошла лавина, улыбнулась. Спасибо. Наверное, вы правы. Она пересела на свое привычное место и некоторое время смотрела в окно. Выпив какао, она, что случалось нечасто, попросила еще одну кружку. Когда я принес ей вторую порцию, она, как всегда, начала писать письмо. И внезапно окликнула меня, только я собирался поставить кружку на стол. От неожиданности я вздрогнул, и какао пролилось из чашки прямо на бумагу. Про... простите!» У меня было такое хорошее настроение, но от одной досадной ошибки сердце буквально ушло в пятки. Я наскоро попытался вытереть все салфеткой. «Постойте!» Рука госпожи Какао легла поверх моей. Теперь мое сердце едва не выпрыгивало из груди. «Смотрите, пятно в форме сердечка!» «Сердечко?» Я посмотрел, и действительно, коричневое пятно от какао напоминало чуть кривое сердце. Интересно, так и отправлю. Госпожа какао обрадовалась, словно ребенок увидевший радугу. Именно так она улыбалась. Мое сердце все никак не могло успокоиться. Напишу, чтобы согрелось горячим какао, сказала она и красиво вывела это на английском. Оказавшись на любимом месте, госпожа Какао снова улыбалась. Я знал, что и в этом маленьком мире случаются чудеса. Первое прикосновение нежной руки, улыбка, адресованная только мне. Рядом с сердечком из Какао было написано «My dear best friend Mary». Даже я, не знавший английского, понял. Это письмо для ее лучшей подруги Мэри. Я не понимал, почему госпожа Какао плакала. Но осознание, что она переписывается не с далеким возлюбленным, вызвало у меня улыбку, которую я поспешил скрыть за подносом.